Глава сорок восьмая. Анжела. Глеб. Я сижу в гостиной собственного дома, как обухом по голове прибитый. Никак не соображу, как я мог позволить событиям дойти до такой крайности. Этому дебилу Гурцеву всё внятно растолковали. Он клялся, что больше не приблизится к мире. Так она сама к нему укатила. Как я это понял? Очень просто. Достаточно вспомнить её фразу «решила вернуться в родной город». Спасибо, хоть постеснялась сказать, что к бывшему мужу. Как мы ещё туда возвращаться, как не к нему? Естественно, побежала к своему горцу, сразу, как только поняла, что со мной не выгорит. Мысль о том, что этот тип сейчас наслаждается моей женщиной, сводит с ума. Нету человека ни чести, ни совести. Каким надо быть моральным родом, чтобы отбивать бывшую жену у другого, если она на шестом месяце беременности? Это ж подлость чистой воды. Очнулся через полгода после развода. Неужели не совестно вот так рушить чужую семью? Не хочу об этом думать, а в голову так лезт образ Как он целует её в губы, как любует с её шикарной грудью, как ест приготовленный ей ужин. Если она меня так баловала, стопроцентно его будет баловать. Гадёныш будет жрать вместо меня вкуснейшие пельмени, котлеты. Говорить с моей невестой, держать её за руку. Не смей её трогать. Шиплю сквозь зубы на представший передо мной образ, будто эти двое сейчас не за тысячу километров, а в моей гостиной. Киплю, как котёл на самом большом огне, убить готов этого подонка. И будь мира беременной, я бы махнул рукой. Как-то попытался бы задавить любовь. Переболел бы, постарался отпустить. Это её жизнь, в конце концов. Раз она предпочла его, я бы рано или поздно смирился. Но она же уехала с моим ребёнком. А пафса в голосе сколько. Сына она мне отдавать не хочет. Неужели я вправду собралась воспитывать моего малыша с этим неандертальцем? Наверное, он наплел ей разного, мол, люблю-не могу, ребёнка приму. Да только это всё чушь. Чужие дети никому не нужны, мне ли не знать. Я вот в своё время никому не пригодился. Что если этот утырок поначалу будет с ней ласков, а потом станет попрекать чужим детём? В его голове ведь совсем нет мозга, это я сразу понял по взгляду. Мне не нужно, чтобы матерь моего ребёнка мотали нервы. Мне нужно, чтобы она жила в нормальной квартире, хорошо питалась, находилась в комфортной обстановке. Обеспечит ли он ей это всё? Я совсем не уверен. Красной икрой уж точно кормить не будет. Через какое-то время догадываюсь проверить баланс карты, который выдал Мире на расходы. Обнаруживаю, что она сняла со счёта 50 тысяч. Ну, хоть что-то. Пусть у неё будут хоть какие-то свои деньги. Хотя могла бы снять больше дурёха. Я бы не ругался. Беспокойство за миру и сына плотным кольцом сжимает сердце. Кручу в руках телефон, уговариваю себя не звонить ей хотя бы сегодня. Пусть страсти немного улягутся. Серьёзные вопросы лучше решать на свежую голову. Смотрю на её фото в мобильном, позволяя себе хоть на пару минут вернуться в то счастливое время, когда она была со мной. Эти мысли затягивают, как топкое болото. Ненадолго, будто даже отключаясь, доколе отчетливо слышу стук в дверь, вздрагивая. Первая мысль мир. Однако, вскоре в прихожей раздаётся голос Анжелы. Милый, я дома. Ты не встретил меня в аэропорту, нехороший такой. Забыл, я вообще напрочь про неё забыл. Наблюдая, как Анжела вплывает в гостиную. На ней новый белоснежный костюм, волосы уложены в аккуратную высокую причёску. Раньше мне очень нравилось наблюдать за ней, шикарна одета и причёска и макияжем, тешил своё самолюбие тем, что женился на настоящей леди. У неё ведь и походка соответствующая, и манера речи. Неплохо для вчерашнего деддомавца с дырой в кармане, а? Однако леди так, как она не поступают. После известия о том, что Анжела предложила миру сделать оборот ничего, кроме отвращения к бывшей жене, не испытывая. Ну, привет. С тяну похоронным голосом. Как ты вошла? Я же забрал у тебя ключи. Ой, прости. В одной сумочке лежали запасные, забыла отдать. Анжела улыбается мне, но очень скоро её улыбка сходит на нет. Ты мне не рад? Ты же сам пригласил нормально поговорить. О, да, я хочу с тобой поговорить. Она превратно понимает мои слова, спешит сесть рядом на диван и заводит приторно-сладкую речь. «Глеб, я весь этот месяц не находила себе места. Веришь или нет, но я не могла смотреть ни на одного мужчину. Перед глазами был только ты. И в сердце ты. Я ведь люблю тебя». «Так любишь, что даже предложила Мире сделать аборт?» Спрашивая с прищуром. Она резко выпрямляется, делает недоуменный взгляд. «Кто тебе такое сказал? Она?» Это всё в ранечистой воды. Знаешь, эти провинциалки наплетут что угодно, лишь бы оторвать богатого мужика. Хватит заливать Анжела. резко её перебиваю. Я же вижу, когда ты лжёшь. Она тут же идёт на попятную. Глеб. Если этот месяц полностью изменился. Если хочешь, я стану растить её ребёнка как своего. Буду мясить ему памперсы, кормить ложечкой, стану образцовой мамой. А вот смотри. И она показывает мне кортка, остриженные ногти с французским маникюром. «Надже! Какие разительные изменения!» «Это, конечно, всё меняет!» «Не нужно таких жертв, Анжела», — качаю головой. «Она снова неправильно меня понимает, тут же приободряется, начинает чистить». «Ай, хорошо, пусть она сама его растет. Мы с тобой сделаем нового. Знаешь, я ходила к врачу и должна сказать, что у меня резкие улучшения. Я рожу тебе ребёнка самостоятельно. Это будет наш с тобой сын. Ну, что скажешь?» Недоуменно хмыкаю. Ответь честно, Анжел, у тебя вообще были эти проблемы по женской части или ты их выдумала, чтобы не рожать мне? резко спрашивая. По её выражению лица понимаю, я неожиданно попал в точку. Э как же мне это раньше в голову не пришло? Подумать страшно, сколько выложил за ненужное лечение. Глеб. Анжел картины складывает руки на коленях. Я ведь не смотрел ни на что, всё это время хранил тебе верность я. Если хочешь знать, я даже забросил живопись, так как без тебя нет никакого вдохновения. Ты мой единственный. В этот момент обращаю внимание на то, что внутренняя сторона ворот ти пиджака испачкана чем-то бежевым, как будто она намазала шею тональным кремом, и он немного стёр сабелую ткань. Зачем бы ей это делать? Сино у к ней руку, слегка отодвигая ворот пиджака, и замечаю на белой шее плохо замаскированный засос. Говоришь, хранила верность? Мне становится смешно. И тут Анжела несёт. Она резко вскакивает, начинает кричать, активно жестикулируя. А что я должна владеть? Ты меня бросил без гроша на улицу. Конечно, я искала утешения. Вообще-то я купил тебе квартиру, мы к и в ответ. Но ты права. Я не имею права высказывать тебе претензии за неверность. Я ведь я сам всё это время был не один. А я никогда не требую от людей того, чего не даю сам. Однако в свете всплывших фактов считаю невозможным наш с тобой дальнейший союз. Нет, нет, нет. Она желов вдруг начинает качать головой, а потом выставляет перед указательный палец. Ты не провернешь со мной это снова. Ты не вышвырнешь меня из дома как безродную собаку. Ясна тебе? Зачем приглашал, если не собирался со мной сходиться? Теперь ты мне должен деньги за билет, новый костюм, маникюр. Всё это стоит приличную сумму. Не наглей, а? говорю с прищуром. Она чуть не подпрыгивает на каблуках, сжимает кулаки, некоторое время просто пищит на ультразвуке. А потом дро крадает. "А ну пошёл ты. И знаешь что? Это не ты меня кидаешь, я сама от тебя ухожу, понял?" С этими словами она достаёт из сумочки ключи и швыряет их на диван, а потом лезет за телефоном, набирает чей-то номер и меняет тон на приторно-сладкий. "Ансюрчик, я уже освободилась. Забери мне, пожалуйста, котик. Адрес пришлю, да." Анжела разворачивается на каблуках и выходит из дома. Слышу, как она громко хлопает дверью ничего, кроме облегчения после её ухода, не испытывая. У меня есть дела поважнее, чем возиться с этой лицемеркой.